«Восемь путешественников выкарабкались в переходную камеру и остановились в ожидании. «Включите воздух!» – скомандовал Эрк Нор оставшимся в корабле, к которым уже отделила непроницаемая стена. Только после того, как давление в камере достигло 5 атмосфер, гидравлические домкраты выдавили плотно припаявшуюся дверь. Давление воздуха почти выбросило людей из камеры,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 В окружающем глубочайшем мраке корабль выделялся особенно рельефно. Толстый слой борозона циркониевого лака местами истерся на обшивке. Вероятно, звездолёт долго странствовал в космосе. Эон Тал издал восклицание, отдавшееся во всех телефонах. Он показал рукой на открытую дверь, зияющую чёрным пятном, и спущенный вниз малый подъёмник.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 Нашёлся в неведомой ранее системе черного солнца, так долго считавшейся лишь темным облаком.